Сцена 3. Лондон. Улица. Входит с разных сторон два горожанина. Позже к ним присоединяется третий горожанин. В этой сцене ничего не происходит, кроме обмена мнениями. Вероятно, для того, чтобы дать общую картину умонастроений в народе. О чём же рассуждают горожане? О том, что король умер и теперь жизнь может пойти прахом. Новый король совсем дитя. Беда в стране, где царствует ребенок. Конечно, ситуация для Англии не нова. Так уже случалось. Например, король Генрих VI тоже занял трон во младенчестве. Генриху VI было меньше года, когда скончался его отец Генрих V. Но тогда ситуация была совсем иной. Рядом с королем находились его дядья, родные братья покойного короля. зрелые мужи и опытные политические военачальники и даже деды по линии Бафоров в небрачных детей Джона Гонта Ланкастера. А теперь что? Теперь дядя тоже есть, только уж не такие. Они по разным сторонам баррикад. Йорки не любят семью Елизаветы, у которой есть братья и взрослые сыновья от первого брака. И вся эта компания быстро перессорится между собой и не доведёт страну до добра. «Ну да что поделать, придется надеяться на лучшее и положиться на Господа».